Глава четвертая. Глаз. Да твою ж дивизию! Именно с этими мыслями я очнулся после недолгого забвения. Что опять со мной случилось? В глазах слегка двоилось, и меня немного тошнило. Что-то подсказывает. Что-то сейчас я скорее всего выгляжу как маленькая и милая панда. Ох, вот эти бедные животные. Если они всегда так себя чувствуют, то понятно, почему они такие ленивые и курят бамбук. Ну да ладно, так что так к делу. Хотя я и очнулся на призраках жизни, старался не подавать, да всё почему? Да потому что какой-то доброход ткнул меня по голове. А если это сделали раз то могу сделать его второй, а оно мне надо? Не надо. И так, что мы имеем, а имеем мы связанные руки и ноги. Что-то ещё болталось на шее, и мне совсем не кажется, что это галстук. Руки и ноги связаны были грамотно, ничего не пережато и не перетянуто, но при этом хорошо так зафиксировано. Для меня это, конечно, не преграда, но и радости мало. — Одно радует. Если эти товарищи знают про блокиратора магии, то либо они решили на меня его не тратить, либо его у них нет. — А что это за зуд в голове? — Поначалу я связал его с сотрясением, которым меня одарили. — Но нет. Это что-то постороннее, причем никак не связано со мной лично. Такое ощущение, что кто-то скребется. где-то в глубине моего сознания только это чувство было слабым и кроме лёгкого зуда ничем более себя не выдавало другая неприятная новость я выяснил, что нахожусь на додворках какого-то становища это же надо было так удачно выбраться-то а к тому же магическое истощение уже порядком поднадоело Оказывается, за последнее время я так сильно привык к магии, что утратив её, лишился и чуть ли не всех своих способностей. Когда выберусь из всего этого, надо будет исправлять такое незавидное положение. Что-то мне не очень нравится быть беспомощным. Не моё это. Судя по всему, я явно находился в каком-то то ли загоне, то ли клетке. Нет, точно в загоне. Скозив сильно Прищевренный глаз, чтобы взявшие меня в плен и не разглядели, что я пришел в себя, смог увидеть то, что тут заменяло потолок. А заменяло его чистое, без единого облачка звездное небо. Красиво, кто же спорить, если бы не ситуация, в которой я очутился. Около меня, если доверять слуху, никого не было, хотя я теперь ему не очень-то и доверяю. Смогли же ко мне подобраться до да так, что я даже шорох песка не только не услышал, но даже не почувствовал. А я в последнее время, скажу вам, неплохо в этом научился разбираться. Как ни как песок это моя стихия. Но нет, подкрались и оглушили. Но ну, да не будем нагнетать. Напробую пару раз пошевелился. После каждого раза прислушивался, но так и не заметил никаких изменений в обстановке. Где-то в отдалении слышен шум лагеря, устраивавшегося на ночевку, но рядом все было спокойно. Так что я решился и, подтянув ноги под тело, смог принять более удобную сидячую позу. Спиной оперся в стену из путев и уже более смело огляделся. Рядом со мной действительно никого не было, а насколько хватало глаз, вокруг были загоны, сооруженные по такому же принципу, как и мой. Было их не так уж и много, ну, по крайней мере, одиночных точно, а вот два больших, между которыми и располагались одиночные, я рассмотрел хорошо. Ну, относительно хорошо. Луны не было, а света одних звезд не сильно и хватало. Мое же зрение пока пасовало. С ним вообще были проблемы. При этой мысли... Я откинул голову до жерди и начал размышлять. Если сами загоны я ещё хоть как-то рассмотрел, то вот кто в них сидит, увидеть не довелось. Тут вот я и погрузился в воспоминания о том, что же со мной приключилось в этих чёртовых пещерах. По привычке потянулся руками к флягам, там ещё что-то прискалывалось, да только фляг меня лишили. Вот же ироды. Ну да ладно. Махнул я рукой и стал вспоминать. Когда я очнулся в пещере после неудачного ритуала, судя по ощущениям, прошло не более двенадцати часов. Чувствовал я себя чуть менее скверно, вспомнил о пострадавшей руке. Я отчетливо слышал какой-то хруст при падении, А сломать верхнюю конечность в моём положении было не очень приятно. Но вроде всё обошлось. Наскоро ещё сам понял, что отделался сильным ушибом, максимум трещиной в кости. Если и так, то мне действительно повезло. Ну, сустав ещё выбил, но это право слово такая мелочь. Едва я справил буквально за секунды. Благо опыт у меня в этом есть обширный. Судя по тому, что опухоль начала рисковать спадать, Ее причиной, по большей части, был выбитый сустав. Чему я удивился больше всего? Я бы сказал, испугался. Так это тому, что магический фон снова понизился настолько, что его уже не хватало на мое естественное восстановление резерва. Поначалу у меня была паническая мысль, что все-таки магия исчезает. Но, немного подумав, пришел к выводу, что это не так. Скорее всего, что-то поглощает. Расслитую в мире энергию. За эту гипотезу выступало то, что я сам сосал ману из мира. Другой вопрос — куда делся насыщенный магический фон у этого конкретного места? Сам я склонялся к выводу, что это случилось из-за разрушения источника энергии духа. Плюс мой ритуал тоже серьезно на это повлиял. А так как святое место пусто не бывает, то источник должен чем-то заполниться. У меня появилась гипотеза, что общий магический фон здесь равен фону внешнего мира. Но нет, он проседал и не кисло так проседал. Долго сидеть я не стал, а слегка, прямо сидя, размялся, чтобы растянуть задеревеневшие мышцы. В этот раз прилагать запредельные усилия, чтобы просто подняться, не пришлось. Но двигаться я по-прежнему предпочитал больше всего Вдоль естественных стен, вместо пещер. По пути я периодически прикладывался к флягам, делая небольшие глотки животворной влаги. По моим расчётам, до края обжитых дервишами участков пещеры мне в моём печальном состоянии добираться ещё порядка суток. Да вот что делать дальше, если быть честным, я пока не особенно представлял. Дело в том, что в крайнем пещерном зале в котором я побывал, было, насколько я помню, не менее семи ходов, не считая того, из которого я пришел. Я точно знаю, что три из них были тупиковыми, а вот куда вели оставшиеся четыре, понятия не имею. Мой путь осложнялся еще и тем, что я находился в кромешной тьме, и если часть пути я помню хорошо, да что там, я весь путь помню достаточно хорошо, так что делать... с остальным отрезком. Особенно я боялся оказаться в тупиках. Хорошо, если я смогу понять, что уперся в окончании хода, а если нет? Тут достаточно много таких пещер, контур которых довольно плавный, и, ведя рукой по стене, я не замечу, что обошел ее кругом и вернулся обратно к выходу. И тогда я так булукану, что и себя найти не смогу. А во всем этом я думал... пока медленно плелся по абсолютно пустым и темным коридорам пещер. Единственным и то сомнительным ориентиром для меня был магический фон, точнее, его отсутствие или наличие. И если взять за отправную точку и центр этих пещер, место расположения бывшего источника, то можно примерно покинуть, в какую именно сторону я двигаюсь. К концу второго дня... После того, как я очнулся, я опять вышел к месту, где магический фон был достаточным, чтобы мой источек начал пополняться. Медленно, но он начал расти, что не могло не радовать. Сегодня я заметил это заранее, а не как в прошлый раз. Да и моё состояние нынче было заметно лучше. По крайней мере, я успел пройти чуть дальше, прежде чем выключился, но, благо, хоть не упал, а предварительно лёг. А третий день также проснулся в зоне пониженного магического фона. Теперь я назвал этот феномен именно так. А всё дело в том, что где-то в середине очередного перехода заметил, что магический фон несколько подрос. Его всё ещё было недостаточно, чтобы мой источек начал наполняться. Но по крайней мере, я расходовал столько же, сколько получал, я значит, Магия присутствовала. Просто что-то около бывшего места нахождения магического источника по-прежнему с большой силой поглощало магию. Что это может быть? Я мог только предполагать. Да одной из таких фантазий была теория дыры. Да, вот так незамысловато я её назвал. А суть этой теории была такова: из-за того, что сам источник магической энергии духа располагался вне пространства этого мира. Моя попытка создать искусственный его аналог провалилась. Так вот, в момент его разрушения произошел локальный прокол, этакая дыра в пространстве, через которую сейчас как форточку и выдувать всю магию. Понимаю, что моя теория притянута за уши, но лучшей у меня нет, так что придерживался я именно ее. Единственное, что меня... смущало, если я вдруг окажусь прав, то сколько ещё продлится этот эффект. Что-то мне не хочется, чтобы вся магия этого мира вытянула в дыру. Да даже чтобы часть выдало, не хочу. Только вот поделать что-то с этим я не мог. Поэтому я двигался вперёд. Впрочем, сидеть особо не хотелось. Так я и перемещался день за днём. Гаганович в четвёртые сутки не обратил внимания на странные явления. Мне казалось, что я увидел какое-то свечение. И знаете что? Именно сейчас я осознал, что всё это время двигался с закрытыми глазами, полагаясь только на слух и тактильные ощущения. А стоило мне открыть глаза, как я увидел примечательную картину: своды пещеры, часть стен, В двор, которых я и перемещался, были покрыты некими кристаллами. Не особо большие, они покрывали почти весь потолок, порой собираясь в целые друзы, образуя своеобразные люстры. Света от них почти не было, но и того, которое имелось, было более чем достаточно, чтобы дать мне возможность хоть как-то ориентироваться в этом месте. И главный мой страх с появлением хоть и слабого, но всё же источника света исчез. Новые ненадолго. Оказывается, все те кристаллы при контакте с магией, а стоило ей исчезнуть, они тут же гасли. Удивительно, что с каждым днём скорость моего движения увеличивалась. Так однако покинуть место с истощённым магическим фоном у меня всё никак не получалось. Поэтому последние 3 дня, перед тем как я выбрался на поверхность, каждое своё утро начинал с того, что двигался в полной темноте. Но чем ближе к поверхности и выходу я находился, тем меньше был промежуток темноты. Эти кристаллы настолько меня заинтересовали, что я даже потратил какое-то время, чтобы собрать их. Нести им мне было не в чём, правда, ну, почти. Я сложил их в свою походную сумку, что до этого находилось в саркофаге с мошеней. Правда, полную сумку с кристаллом я положил уже не к ней, а к Рику. Вообще, эти саркофаги были интересной штукой. Использовать их можно было по-всякому, в том числе и как хранилище вещей, что будет всегда с тобой. Причем можно было легко играть с его размером, а стазисное поле одинаково хорошо действовало как на живых, так и на предметы. Я бы сейчас... наверное, создала отдельный саркофаг, чтобы не катать личные вещи с друзьями, да только моё состояние этого не позволяло. Вообще, до самого выхода мне так и не удалось восстановить свой резерв маны. Постоянный отток энергии на саркофаги и дефицит магии в воздухе не позволяли этого сделать. По крайней мере, так я думал. Но оказалось, что была ещё одна причина. Моё тело Что-то с ним произошло, и оно теперь тянуло на себя чуть ли не столько же энергии, сколько и два десятка саркофагов. Нутриирую, конечно, но расход был приличным. И при этом не без странностей. Если уровень энергии в моём источнике падал ниже какой-то определённой черты, то отток прекращался. Стоило же приток вырасти достаточно чтобы начать заполнять резервы, как насос опять включался. При этом все мои попытки подстегнуть процесс накопления приводили к вспышкам дикой боли в теле и к волнению в тонком теле. Так что в итоге я пока решил оставить все эти попытки до тех пор, пока не попаду в среду с нормальным магическим фоном. Место выхода я нашел совершенно случайно. Правда, до этого я раза три мимо него умудрился проскочить. Представляете? Благо, каждый раз после этого я попадал в тупики. Выйдев в зал, после третьей попытки, я вообще сел у входа и просидел возле него с полчаса, пристально на него глядя, но не замечая. Нет, так-то понятно, что там не было таблички со стрелочкой, на которой написано «Выход». Но не заметить странный... Явно не природного происхождения проход. А было всё так. Я уселся возле каменной арки, свод которой также был усыпан этими странными сияющимися кристаллами, даже не просто так, а в определённой последовательности. Вот только в паре мест виднелись проплешины. То ли кто-то специально вытащил оттуда кристаллы, то ли они сами со временем выпали, но факт остаётся фактом. Вот именно в этот проход А вернее, в проплешины я и смотрел, примерно полчаса. И все это время у меня в голове была только одна мысль, что они как-то неправильно стоят. А на то, что там была арка, на которую указывали кристаллы, я и внимания не обратил. Просто настолько за это время морально вымотался, что мозг отказывался нормально работать. Но когда мой мозг заработал с диким скрипом несматанного механизма, Показалось, что я прямо слышал этот звук. Я аж подскочил, будто мне кто-то ускорение придал. Найти несколько кусков, нужных по размеру кристаллов, было делом пяти минут. Что еще больше уверило меня в том, что я наверно на пути, так это щелчки, с которыми кристаллы вставали в свои ниши. Только вот время все шло и шло, а ничего не происходило. Дошло до того, что я заметил, как в отдалении кристаллов начали сначала тускнеть, а потом и тухнуть кристаллы. Далеко не сразу я сообразил, что это не из-за понижения магического фона, а из-за того, что дверь, если её можно так назвать, тянула на себя энергию. И только через полчаса, после того, как на место встал последний кристалл, зашуршал песок в проходе, а потом и вовсе посыпался откуда-то с потолка. Ещё через 5 минут всё замерло. Я стоял и растерянно смотрел на ту груду песка, что высыпалась на пол и даже докатилась за моих ног, а, походу, по-прежнему не видел. Поэтому мною было принято волевое решение, и я полез на образовавшуюся груду песка. Не придумав ничего лучшего, я дополз до потолка и ударил в него рукой. Погрузил руку по самое плечо в песок, и это позволило мне почувствовать... Как кончики мои пальцы вышли с другой стороны. Радости моей не было предела, но попытки откопать проход ни к чему не привели. Сколько бы я ни копал, он всё прибывал и прибывал, а замеры рукой показывали один и тот же уровень. Так что я решил прорываться с боем. За прошедшее время мне как-то поднадоели эти бесконечные пещеры. Вот странное явление Прожил тут почти год и не обращал на своды пещеры внимания. А стоило провести в них неделю в одиночестве и почти в темноте, как они мне резко надоели. Но это все лирика. А я с головой зарылся в песок, благо он был достаточно сыпуч, чтобы через него проталкиваться. Вы когда-нибудь прыгали с головой в сугрок? Ощущения были примерно те же, но пробираться наверх было все же несколько проще — так как песок был жёстче, поэтому можно нормально отталкиваться ногами. А от того, что было дальше, я и недовольно поморщился. Ну вот скажите, накой хрен я орал там? Не, так-то понятно. Эмоции били через край, но можно же было вести себя как-то поскромнее. Посмотрите на неё, глядишь, и не получил бы по голове почти так же, как сейчас по рёбрам. отчего меня согнуло пополам, и я, открыл глаза, посмотрел в лицо тому, кто это сделал. На меня же, скалясь, смотрело загоревшее почти до черна лицо какого-то местного аборигена, страшного, как моя жизнь. И скалился он при этом так, что очень хотелось в зубы дать. В зубы я ему, естественно, не дал, а вот он мне по ребрам еще раз съездил. И, судя по выражению его лица, большим даже удовольствием. Ну и что ты скалешься, а? Да и не смотри, что я сейчас сведаный. Дай мне время, и я тебе твой юфтивый сапожок в одно место запихаю, до да так, что неделю искать будешь. Сразу видно, что мы с этим типусом поладим, а мои дипломатические способности просто на высшем уровне. Говорили эти местные на непонятном мне языке. Меня они тоже не понимали. Но диалог у нас получился. По крайней мере, били меня не так уж и долго. Правда, одного товарища оттаскивать от меня пришлось. Он-то думал, что он весь такой из себя хороший боец. Но, по крайней мере, рассчитывал со святым справиться. Но ему не повезло попасть на меня. Так что, если у них тут нет мага-лекаря, то нога у него будет долго срастаться. Сломал я ее знатно. Били же меня за это не так, чтобы и долго, да и не так уж и больно. Да мне вообще показалось, что били скорее ради поддержания авторитета, чем ради нужды, так сказать, во избежании. На крики, что этот оглашённый начал издавать, когда я ему ногу сломал, чуть ли не пол лагеря сбежалось. Если бы чуть-чуть задержались, я бы и до горла его добрался. Так-то бы и не убирил, конечно, сейчас, по крайней мере. Крыша у меня еще не поехала, но придушить-то придушил бы немного. За убийство меня их сдернуть могли бы. Я бы, конечно, сопротивлялся бы, но в моем нынешнем состоянии это было бы похоже на способ самоубийства. А умирать мне пока еще рановато. В общем, на крики пришел и главный, что и остановил всю творящуюся тут вакханарию. А то меня так и до смерти запить могли. Но главному тереть товар было явно не с руки, особенно такой, который сам ему в руки пришёл. Так что он прекратил избиение моей тушки. Ничего жизненно важного мне вроде за это время не отбили. Рёбра, правда, трещали, будь здоров, а вот в голове вообще почти не досталось. Не считать же за ущерб подбитое ухо и один заплывший глаз. И главное, чтото приказал, и меня оставили в покое. Удивительно, но даже воды с едой не зажали, которые принесло какое-то странное создание. Далеко не сразу, в этом грязном чудо-юде я разглядел девочку. Вот все могу простить, и собственные избиения, и насмешки в свой адрес, но детей рабов никогда. Увидев мой взгляд и ярость в нем, девочка испуганно отшатнулась в сторону, из-за чего чуть не расплескала воду. Чтобы быстро успокоиться, для чего я закрыл глаза и сделал два глубоких вдоха. Только после этого я более-менее спокойно мог смотреть на ребёнка. Она явно ещё не ото shell от пережитого страха. Всё же смогла меня не только покормить, но и напоить. И говорила девочка на ещё одном каком-то местном наречии, так что полноценного диалога у нас не получилось, но пообщаться нам удалось. Да и не мешали нам особо. Нет, кто-то из местных крутился неподалёку, но в наш разговор не вмешивались. Так что мне удалось, в основном при помощи рисунков на песке, кое-что выяснить. Это караван какого-то местного раба-торговца, что достиг точки Рандеву. Прибыли они на место, но значительно встречи чуть раньше условленного срока. Представляете моё лицо, когда я это услышал? Ну, надо же было такому невезению случиться. Так что вот это вместе они должны пробыть ещё неделю, после чего нас всех продадут, включая её саму. Кому и зачем, она не знала. Всё время нашего разговора юная арабыня постоянно испуганно косилась мне за спину. До возможности выяснить, что её так страшит, у меня не было. Для этого мне нужно было полностью отвернуться от девочки Всё в моём святом и побитом состоянии было ещё той задачей. Так что пока я решил не отвлекаться, да воспользовался удачным случаем и постарался выведать как можно больше сведений. Ну и к языку заодно прислушивался, стараясь понять его. Разумеется, я не сразу смог объясняться на нём, но мне многого и не надо. Когда же за девочкой всё-таки пришли и увели, Я немного расслабился и только после этого смог позволить себе перевернуться и посмотреть, что же там у меня за спиной могло находиться. Ночью, когда я осматривался, там ничего, кроме небольшой скалы, не было. Поэтому мне было непонятно, что такое я могло привлечь внимание ребёнка, раз она туда постоянно косила глаза. Не знаете что? У меня Чуть последний глаз не выпал, когда я это увидел. За моей спиной находился дракон. То, что я ночью принял за скалу, было мать его драконом. Своими размерами он, конечно, не потрясал. Однако никаких сомнений в том, что это за зверюга, у меня не было. Уставший, сильно побитый, измученный и ужасно исхудавший, настолько, что Сквозь его израненную шкуру на боках сильно проступали рёбра, настолько, что он больше походил на кости, обтянутые кожей, чем на живое существо, когда он был жив, по крайней мере, пока. Его крупные, почти свой кулак жёлтые глаза, глубоко ввалившиеся в глазницы, при этом смотрели на меня с живоим интересом. Его стянутая ремнями пасть находилось почти в плотную к жердям моей клетки. Да вообще, он ведь был перетянут ремнями и верёвками, что притягивали его тело к земле. Чеза признаться, страх он у меня не вызывал, скорее чувство сострадания, не путать с жалостью. Но он был гордый и, судя по глазам, очень умный зверь, так что мне скорее хотелось его покормить и погладить, чем убегать от него. Из-за этого я даже сам не заметил, как подполз к нему поближе и, протянув через жерди руки, погладил его морду. И чем ближе я находился к дракону, тем сильнее становился зуд в моей голове. Особенно сильно он в себя проявлял, когда я смотрел ему в глаза, так что мне понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что он хочет поговорить со мной. О, существование ментальной магии я слышал, но сталкиваться с ней до этого как-то не доводилось. Однако я достаточно быстро разобрался, что именно нужно делать, чтобы вступить трокором в диалог. Ну наконец-с, прозвдалось у меня в голове. Я уж думал, ты меня не услышишь. Хм, протянул я, ну уж извини, мне как-то до этого не доводилось сталкиваться с э-э не нашелся я сразу с ментальной магией. С этого дня мы общались с ним постоянно. После того, как я один раз впустил его в свою голову, мне более не требовался зрительный контакт, чтобы иметь возможность поговорить с ним. Дракона звали Дрогаш. Ему было почти тысяча сто лет. Не сказать, что это большой возраст для драконов, По хорошему он был ещё маленьким. Вот только вырос, он уже не сморд. А всему виной люди. Я предлагал дракону помощь, спрашивал, нужно ли покормить его, или может он нуждаться в чём-то ещё. Да только было уже поздно, точка невозврата была пройдена, и дракон медленно, наверно, умирал. И обычная еда ему была уже не нужна, как и любой дракон, он был магическим зверем и питался магией же. Однако в битве с людьми он слишком сильно выложился, и его энергокаркас начал разрушаться. Со мной он решил заговорить, потому что я не был похож ни на одного знакомого ему человека. Я вообще ни на кого не был похож. А еще его подкупила моя аура. Как он признался, было в ней что-то родное. Когда Дрогаш это произнес, то я задрал нос к небу, думая, что он говорит будто во мне... Течет кровь дракона. Но нет, он говорил о частичке истинного пламени, в котором, по легендам, и зародился первый из драконов. Правда, конкретно данный дракон относился скорее к земляным, чем к огненным. Однако и его изумрудное пламя могло сжечь дотла. Ну, когда он находился в форме. Это, кстати, стало второй причиной его симпатии ко мне. То, что он дракон с земли. И если бы во мне был только клочок, элемента истинного огня, то он на меня и внимания бы не обратил. Нет, истинной причиной являлось наличие во мне яркого пламени истинного камня. Ну, это он так назвал. Его термины вообще немного отличались от привычных мне. Но это и не мудрено. Он же дракон как-никак. А вот я задумался. Это что же получается? Тело, в которое я попал, имеет сродство... Сиджен и Племингем. Слабая, я бы даже сказала, посредственная, но тем не менее, в принципе логично, так как род пары не уже несколько тысяч лет исповедует стихию огня. Моя же душа или что там переселилась, но ну, не чистый же разум, принесла в тело более сильное сродство с истинным камнем, как назвал это дракон. Вот тут у меня нестыковка. Как угодно у меня такое сродство к земле? Нет, есть, конечно, шанс, что я такой крутой, весь из себя уродился. Но в это я, если честно, верю слабо. Не в моём мире, где от магии остались только воспоминания, сказки и фантастические книги, значит, на это что-то повлияло. Возможно, сам перинус, а может, возня с моим дубом. Тут просто так не определишь. Нужно много времени и опыта. «Спросите, с чего я вообще заинтересовался этим вопросом?» «Типа есть и есть. Радуйся. Чего тебе еще нужно?» «Так-то оно так. Можно ограничиться только знанием того, что я имею сродство с одной из великих стихий. Но тут дело в чем. Если это так случайно сложилось, и повлиять на ситуацию никак нельзя, то это один вопрос. А если я добился этого путем своих трудов и тренировок?» Вот что важно. И с другой стороны, прямо здесь и сейчас как-то решить этот вопрос я не мог. Так что и концентрироваться на нем не стану. Вот выберусь из плена, подниму друзей, тогда можно будет подумать. А сейчас я просто наслаждался наполненной силой и энергией, средой и общением с умным и старым по моим меркам существом. По человеческим меркам. И я сам приличный возраст имею. Есы считать объёмы и жизни. Так я и проводил время. Меня почти не трогали, да и сложно трогать кого-то, к кому даже подойти бояться. Спасибо дракону, тот хоть и был ограничен в движениях, но голову свою к моей клетке пододвинуть смог. Так ему и мы с ним общаться легче было и сил не так много тратить приходилось, плюс отпугивал надзирателей. Я тоже особо не двигался, принял позу которым моё тело лучшей энергию впитывало и успокоился. И хотя внешний мир был полон энергии, где её явно было меньше, чем возле источника, к которому почти за год я успел привыкнуть. Мой источник исправно старался пополниться, качая энергию из мира, но мой резерв, как замер на десятой доле от максимума, так и не двиг с оболе. Все излишки брали на себя поводке циркафага И мое собственное тело. Особенно тело, которое со страшной силой поглощало просто тонны энергии. Куда ей столько, было непонятно. Но каких-то внешних изменений я так и не заметил. А на другие морепуляции был пока не способен. Драклан был просто кладезем знаний и историй. Также я много времени проводил в компании уже знакомые мне девочки. Как оказалось, ее зовут Алина. от Диза, и ей всего десять лет. Ее, как собственная часть травов, просто выкупили у бедных родителей. Другую часть захватили при атаках на небольшие деревни или караваны. Мне эти разговоры особенно нужны не были, и так в целом понятно, что тут и как. Я делал это только для того, чтобы выучить язык работорговцев. Ну, мало ли для чего пригодится. Вот так, незаметно, день за днем, И пролетел отведённый местом караванчиком с рук на отдых. Ну, как отдых? Они просто ждали прибытия другого каравана, который заберёт их груз, на стороживало место встречи. Я бы и понял ещё, если бы в их стране Рабсо было под запретом, но нет, в этой пустынной стране Рабсо возведено в культ, поэтому не ворич и рынков хватает. Прибытие второго каравана Рабовладельца стало сюрпризом, не только для рабов, но и для наших хозяев. Оно произошло часов в 5:00 утра, в самое собачье время. Большинство благополучно смотрело уснувший, но я не был в их числе. Было у меня какое-то предчувствие. Вот и дождались. Поначалу-то всё тихо было. Только дракон со своим слухом и уловил что-то необычное. Предупредить же кого-то, кроме меня? Он, естественно, не удосужился. Адизу уже я сам разбудил. Она с недавно в них пор спала рядом с моей клеткой. Когда всё началось, первое, что я сделал, это освободил свои руки и ноги. Даже не представляете, это такое блаженство, когда тебя ничто не сдерживает, по крайней мере, физически. Дальше было дело техники. Все воз admiration с установкой наших клеток никто не собирался их же после продажи рабов собирать нужно было, так что выдернуть из песка пару же рудин было не слишком сложно. Далее я сделал то, о чём уже давно мечтал. Я освободил дрогаша. Конечно, развязывать и распутывать все связывавшие его канаты было бы долго и не особо продуктивно, так что я воспользовался одним из простеньких заклинаний. Вот уже пара дней, как я натренировался в его воспроизведении. В итоге маленьким, но очень острым песчаным лезвием я срезал все веревки и ремни, что удерживали Дракора. Таким же способом, кстати, я и себе руки освободил. Даже после своего освобождения обессиленный Дрогаш остался лежать в прежней позе. Однако внутренне он готовился и накапливал силу, В уже солдарах и заготовленных им прежде заклинаниях. Это убьёт его. На лучше умереть свободно, чем покорно ожидать того, что ему приготовили враги. Я тоже готовился дать бой и хотелось, чтобы он не стал для меня последним. Поэтому я также старался накопить в заготовленных им ноги паре заклинаний как можно больше энергии. На что-то серьёзное, и убой на меня явно не хватит. так что я выбрал гранитные копья и песчаную ловушку. В последнем я был особенно хорош. Это был гибрид разработанного мной заклинания, модифицированного при помощи знаний Дервишей. Первое же было чисто и заклинанием. Одно из первых, что я выучил у своих мудрых спасителей. Свои будущие действия я мысленно согласовывал с драконом. чтобы наши атаки стали более эффективными. Да, и в целом было бы не очень хорошо, если бы мы применили что-то схожее по действию, или наоборот, что-то, что аннулировало бы наши заклинания. А Дизу я загнал за свою спину, почти под крыло дракону. Да, крылья у него были, только маленькие, и не позволяющие летать, можно сказать, рудименты. К тому моменту, когда мы были готовы, В лагере уже поднялся шум, и везде слышались разъяренные голоса и звуки ожесточенной битвы. Ждать развязки оставалось недолго, причем нам было абсолютно без разницы, кто именно заявится к месту обитания рабов. Но первыми к нам все-таки пожаловали наши владельцы во главе с карманчиком. Они отступали в нашу сторону, беспорядочно отбивая нападение противника. Вечём именно к нам. Понятия не имею. Но вероятнее всего, их просто случайно оттеснили в эту сторону. Вот и всё. К этому времени шум сражения в лагере уже практически затих, только слышались отдельные отголоски затухающего боя. Не более того. Что там происходило с остальными пленниками, мне не было видно, да и не особо интересовало. Моё внимание целиком привлекали караванщики и возогонщик, которые оказались прямо перед нами. Мы с драконом выждали гней лучшее время для атаки. Но то, что произошло далее, не могли тебе представить ни я, ни дракон. С Адизой, отодвинутой за спину, чтобы уберечь от случайного удара врагов, начали происходить какие-то изменения. Её смыгла кожа почернела, я бы, конечно, не заметил разницы. Не до того было. Да только на этом изменения не закончились. Руки ее удлинились, а ноги, наоборот, стали короче, и с тихим хрустом сменили расположение. Именно этот странный звук и привлек мое внимание. Метаморфозы еще не закончились. Но я уже не мог бы назвать Адизу не только девочкой, но и человеком вообще. В какое-то мгновение у нее в руках появился... Странного вида нож со слегка волнистым лезвием. Именно им она и попыталась вспороть в мне живот от паха и до горла. В момент, когда это странное существо прыгнет на меня, я фактически пропустил. Но тело среагировало само, выдернутое мною. Полчаса назад жерди я отбрасывать не стал, а решил использовать как оружие. И вот сейчас оно мне и пригодилось. В Само себя нанизало на жерудину, да только мне уже было не до этого. Со всех сторон из клеток рабов начали раздаваться странные булькающие звуки, а затем на противников нашего караванщика полезли странные существа. И только сейчас я заметил, что тот самый тип, который был тут за главного, стоял сейчас за спинами троих своих выживших подельников и колдовал. И сфорез при этом какие-то амулеты Иридсин донесла до меня мысль дрожаще он использует амулеты Ирша. Доко он понял, что я не понимаю, о чём идёт речь, и закончил. Они позволяют превратить людей в одержимых демонами. Цур только и протянул я сквозь зубы, краем глаза наблюдая за тем, как частично вернулась в своё первоначальное состояние, погибшее мучительной смертью Аддиза. Я, конечно, многое могу понять, считается, что на войне все средства хороши, но зачем так поступать с детьми? От разгоревшегося гнева я чуть не спустил с полотка гранитное копье. Только мысленный посыл дракона заставил меня удержать его. Было ещё не время. Долго превращенные в одержимые храбы биться не смогут. Помочь им ни я, ни дракон, к сожалению, уже не могли. Да потому следовало выжать из данной ситуации максимум. Ясно дело, что хорошо подготовленным воинам такая атака нипочем, но и среди нападающих найдутся те, кто не переживет атаки одержимых. Для нас же каждый выбывший воин был за счастье. Ладно. Будем честными, для меня будет, за счастье. Если дракон и не пытался выжить, он уже был обречен, то я очень сильно надеялся на благополучный для себя исход. Потому, скрипя зубами, я ждал, когда атака Держимых захлебнется, чтобы поймать идеальный для себя вариант для внезапной атаки. Подходящий момент выдался минут через двадцать. Держимые начали сдавать... Но свою задачу они на тот момент уже выполнили. Помимо того, что они смогли убить кого-то из нападающих, в итоге все сражающиеся оказались на одном пятачке. Не знаю, что ещё готовил наш караванчик, только мы уже ничего ждать не стали и спустили с поводка свои заклинания. Первой пошла моя песчанная ловушка. После активации заклинания Все в области её действия провалились под землю примерно по пояс, кто-то чуть больше, а кто-то и всего до середины бедра. Это не от заклинания зависело, а от местности и самих людей. Ну, кто-то был ниже ростом, а кто-то выше. После меня сразу же атаковал дракон. Он выпустил из своей пасти ничто серое, больше всего похожее на облако пепла. И хотя я был метрах в 3 от начавшего действовать заклинания, Ну, даже у меня волосы начали трещать от жара, что оно несло в себе. В этого заклинания был один серьёзный минус его маленький радиус действия. Чтобы увеличить зону поражения, дракону пришлось сразу же запустить второе заклинание. Само по себе оно было не особо мощным, но давало синергетический эффект. Внешнее происходящее Было больше похоже на простой, на мощный выдох. Однако красные и зелёные искры в лёгкой воздушной взвеси более насыщенного по сравнению с обычным воздухом голубого цвета недвусмысленно говорили о том, что применяется магическая формула. И действительно, стоило голубому облаку достичь пеплового заклинания, как то начало резко увеличиваться в размерах. Со стороны было прекрасно видно, что внутри разгораются пламя, вырывающееся насыщенно красными языками за пределы облака из пепла. Само облако при этом стремительно разрасталось, при этом жар от заклинания не делался меньше. В котором недостатке этой связки было время действия, если первое заклинание являлось не таким объёмным и действовало на небольшом расстоянии, Зато достаточно долго. Да вот вместе с дыханием ветра, так называлось второе заклинание, оно выгорало уже за пять секунд. С другой стороны, силы, чтобы пережить такой огненный смерч, есть далеко не у всех, не говоря уже про артефакты, те вообще не славились своей мощностью. Ну, по крайней мере, современные поделки. Мое второе заклинание было решено оставить на всякий случай. так сказать, чтобы добить сейчас сливчиков, которых, к нашему удивлению, оказалось достаточно много. Из нападавших выжило человек пять из центральной их группы. С нашей стороны выжил только караванщик, и хотя находились они метрах в тридцати от нас, я увидел, как у него с груди осыпался какой-то медальон, видимо, какой-то древний артефакт. Как выжила пятерка, мне вообще непонятно. Они не пользовались магией, по крайней мере, я этого ни разу не видел. Работу артефактов, как и их останки, я тоже не заметил. Еще одной странностью являлось то, что с них кулаками сползали остатки одежды. Значит, если это природная защита, то они ее еще как-то и на одежду смогли распространить. Правда, лишь частично. В общем, вопрос, стоит ли использовать мое заклинание, перед нами не стоял. По-другому победить работорговцев мы просто не смогли бы. И я выпустил на волю свою вторую приготовленную магическую формулу. И группа выживших стояла по колено в запекшемся в стеклянную массу песке, из которой еще пылающие диким жаром начали вздыматься копья. И хотя заклинание называлось «Гранитная копья», сейчас я наблюдал его вариант из жидкого стекла. С другой стороны, кто его знает? Возможно, когда они полностью сформируются, то превратятся в гранит. Поэтому я внимательно следил за всем процессом работы моего заклинания и не пропустил момент, когда первая из сотен тонких копий, больше похожих на иглы, достигла одного из пятёрки выживших нападающих. Сначала показалось, что они не причинили ему никакого вреда, так как не сумели проткнуть его тело. Солдер по всему, напавшего на наш караван грабителя, защитили вспыхнувшие красным цветом татуировки. Эту вспышку я заметил только потому, что внимательно наблюдал за своей магической атакой. Затем из черепа птицы, которая висела у него на груди, в его гуде этого момента я её не замечал, вырвался серый туман и начал медленно окутывать тело человека. Доктор, да это его всё равно не спасло. Моё заклинание являлось не таким уж и простым. Помимо того, что в тело арба торговцев полетели сотни тончайших игл, которые в полёте срывались во вполне себе мощные копья, осколки от сломанных игл и копий спустя какое-то мгновение сами начали превращаться в новое полноценное оружие. Этого никакая защита уже не могла выдержать. В итоге Изначально взымавшийся от земли лес копий превратился в какой-то ком, из которого в разные стороны торчали острые наконечники. Судя по всему, данное заклинание, вернее, именно этот его вариант, можно смело называть обсидиановым. Видимо, именно данный материал и сыграл ключевую роль в поражении противника. Этот материал никто из них не смог игнорировать. Как только действие моего заклинания завершилось, вызванные мною копья, продемонстрировавшие своё убийственное действие, просто рассыпались чёрным песком. Никто из переживших атаку дракона не сумел противостоять моей магической формуле. Их потркнутые во множестве мест тела были достаточно хорошим тому доказательством. Я не стал сразу осматривать погибших, так как на месте битвы было все еще слишком жарко, об этом свидетельствовали лопающиеся пузырьки на гладкой поверхности жидкого песка. Впрочем, мне хватило и удаленного осмотра. Вообще, удивительная штука, но все доступные мне заклинания не оставляли такого следа на внешнем мире. Даже раскалия огнем поверхность или металл, он быстро остынет, стоит только заклинанию перестать действовать. А вот магия драконов, как я понял, действовала по несколько другому принципу. После окончания боя я решила осмотреть тело погибшей Адизы. Оно почти приняло прежний человеческий облик, но какая-то часть ей девочки так навсегда и осталось в искажённом виде. Например, рука, что продолжала сжимать в своей изродованной лапе клинок. Но вообще, смотреть на проткнутое, словно бабочка тело ребёнка, было неприятно до боли. Поэтому мой взор сконцентрировался именно на клинке, имевшем странный вид. Сам клинок имел немного волнистую форму, гладкую рукаять, и у него совсем не было гарды. По одному его виду можно было предположить, что это не творение человека. Материал, из которого он был создан, очень сильно походил на кость. И ещё один важный вопрос: откуда она вообще его взяла? В эту секунду я увидел, что погибшая девочка почти полностью приняла обратно свой истинный облик, но продолжала выглядеть несколько странно, как будто в ней чего-то не хватает, к примеру, бедренной кости. Перевзяв взгляд обратно на клинок, я в очередной раз скрипнул зубами от ярости. По размерам он был как раз бедро внукоз девочки. ЦВР произнёс я совсем не громко, но в царившей вокруг тишине мои слова разносились дорекова круг. Ну какой же надо быть тварию, чтобы сотворить подобную с ребёнком? Нет, определённо я этого никогда не пойму и не прощу. Тут дрыкон лежавший по-прежнему неподвижно сделал попытку поднять голову, но выяснилось, что он был не способен совершить даже это простое действие. Я среагировал на движение и повернулся к нему. Оказывается, дрогаж всё то время пытался со мной поговорить, но у него было уже настолько мало сил, что я практически не слышал своего соратника, даже после того, как установил с ним зрительный контакт. Прощай, даре тело до меня его мысль после этого я ощутил что наша связь оборвалась будто её ножом отрезали тело дракона начало рассыпаться песком прямо у меня на глазах всё-таки драконы это магические животные и их тела не совсем живые если так можно выразиться когда они умирают их тела возвращаются к той стихии что и дала им жизнь в его случае Это матушка земля. Я, как заворожённый, наблюдал за процессом, а потом был застигнут в расплох следующей фразой, раздавшейся в моей голове. Это мой тебе прощальный подарок. Голос явно принадлежал дрогошу, но как он это сделал? Он ведь умер уже. Значит, не до конца. Однако меня сейчас занимало совсем не это, а его последние слова. В этот момент в телом дракона, превратившемся в песок, начали происходить какие-то новые странные метаморфозы. Из земли поднималась фигура, отдалённо напоминавшая тело моего погибшего соратника, только более зыбкая, не совсем реальная, что ли, и заметно меньше размером, почти из меня самого, но ну, ро чуть больше за счёт раскрытых крыльев и хвоста. Но не это было самым примечательным в духе дракона. Именно так я назвал появившуюся фигуру. Нет. Самым странным элементом, притягивавшим все мое внимание, были глаза. Да, пара замечательных глаз, ярко пылающих огнем. И если от всего остального тела веяло чем-то призрачным, то эти глаза казались более чем реальными. А дальше эта хвостатая ящерица с крыльями. Спинанула меня чем-то да, так, что я и дёрнуться не успел. После чего движением верхней лапы она вырвала мой глаз. Да, он у меня вот давно уже не видел, но ну, ладно, в обычном режиме не видел, а так я им мог пользоваться, тоже магическое зрение в нём действовало. А сейчас мне его взяли и просто вырвали. От непереносимой боли я заорал во весь голос. Внутреннее возмущение. Таким неожиданным предательством не дало моему сознанию сразу потухнуть. Спрашивается, конечно, зачем? Лучше бы я сразу отключился, чем испытывал такую адскую боль. Но затем я наконец-то потерял сознание. В момент, когда в тело кричащего человека было вставлено вырванное с такой лёгкостью глазное яблоко дракона, тот отключился, а потом и не мог видеть, как в него во внедрили не просто кусочек плоти дракона, а частичку истинного пламени, принявшего оброс глаза дракона. Но не это было главное. На месте осыпавшегося призрачного тела дракона Остался висеть прозрачный, как слеза младенца, кристалл. Он был размером чуть больше кулака, потерявшего сознание мужчины, а вот силы в нём было в разы больше, чем у источника духа. Ещё какое-то мгновение кристалл висел неподвижно в воздухе, но затем начал рассыпаться в кристаллический песок. Этот песок был настолько невесом, что ветер его подхватил и унёс в далёкие дали. Но это был не просто кристалл, это была самая сущность жизни дракона. Но мало осталось существ в этом мире, что смогли бы опознать ее в кристалле. И вот когда от кристалла остался совсем маленький кусочек, не больше ногтя маленького ребенка, на теле мужчины, который все еще находился без чувств, начали резко проступать линии. Казалось, что это сама кровь вдруг стала проступать сквозь его кожу. Среды за линиями на теле начали проступать и руны, что оказались высеченными в его плоти. Всё это происходило настолько быстро, что следить за этими процессами и изменениями было очень сложно, да и никому было за ними следить. Когда же на теле человека появился последний символ, тот самый, что как считал сам мужчина, испортил ему ритуал, частичку сущности жизни дракона. что еще висело в воздухе, просто притянуло к лежащему на земле телу, и она как в воду погрузилась в него. Еще через пять секунд ничего не напоминало о том, что тут что-то произошло. Сколько мне потребовалось времени, чтобы прийти в себя, я точно не скажу. Но время суток было примерно таким же, когда я и отключился. Да только запашок от начавшихся разлагаться тел говорил, что прошли как минимум сутки. Первой моей мыслью, как и реакцией, да и дессем был им мат и тихий, полный возмущения крик. Нет, ну надо же, пригрел змеюку у себя на груди. Вот за что он мне глаз вырывал? Что я ему такого сделал? Ну и всё в таком же духе. И я, наверное, долго мог бы распинаться в том же духе, пока до меня наконец не дошло, что мои пальцы, которыми я исследовал своё лицо, нащупали в глазнице глаз, а не пустоту. Во-вторых, я видел, ну, в смысле, видел обоими глазами. Для этого даже рукой закрыл свой родной глаз и убедился, что да, действительно вижу. <кхем> прокашлялся я минут через 5 мучительных размышлений. Спасибо тебе, дорожиш. Этот царский подарок я тебя никогда не забуду. Будет возможность, свечку за тебя поставлю. Последние слова я произносил уже тихо и поднимаюсь с места, на котором валялся последние сутки. Судя по всему, это были останки дракона. Одряхнувшись и осмотревшись, задумался. Впрочем, чего тут думать? Нужно собираться в путь дорогу. Только прежде необходимо заняться тяжелой и грязной работой. Первым делом похоронил Аддизу. Ее тело уже начало гнить, а это просто не по-человечески. Других рабов, а уж тем более работорговцев, хоронить я не собирался. А вот девочку мне было жалко. Поначалу не планировал, но потом все-таки решился и оставил себе клинок, что она сделала из собственной кости. Для чего он мне, пока не знаю». но обязательно найду ему применение также припрятал солданов специально для этого пустыв в саркофагах обсидиановый песок и то, что осталось от дракона зачем мне это можете даже не спрашивать пока беру на память а потом для опытов наверное сгодится в разгромленном после боя лагере выбрал для себя оружие кое-какую одежду взял и еды с водой в дорогу Теперь передо мной стоял самый главный вопрос: куда мне направить свои стопы? Об этом я и старался думать, пока собирался в поход, я обходил лагерь, полный гниющими телами. Нужно же мне было переключать своё внимание. Когда всё необходимое было собрано, даже что-то наподобие палатки с собой прихватил, я пришёл к импровизированным могилам дракона и аддизи. Попрощавшись с ними, отправился на ближайший бархан. Остатки руин, что тут, то там вздымались из песка, я успел осмотреть, пока обыскивал лагерь. Собственно, как и точку, на которую стоит взобраться, чтобы понять, где я нахожусь. Поднялся на бархан, с одной стороны которого была стена песчаника, которая являлась естественным укрытием. Видимо, поэтому тут и остановился караван, а, судя по следам, то и не один. Как я и предполагал, осмотр мне ничего не дал. Вокруг была одна только пустыня на сотни и сотни километров. Ну и ладно. Для себя я уже решил, что буду двигаться на север. Именно оттуда мы прилетели год назад. И если придерживаться выбранного направления, то рано или поздно я выйду к границам империи, которая с северной стороны единственно ограничила с пустыней оррога. С другой стороны, я был точно уверен, что двигаться строго по прямой у меня не получится. Да и запасов пищи на всё время пути у меня не хватит. Придётся делать остановки с целью добыть себе пропитание. Только я собрался сделать первый шаг в нужном мне направлении, как вокруг меня песчинки начали подниматься, складываясь в своего рода одежду. Ту самую, в какой были и сами дервиши. Она отлично защищала не только от жары, но и была хороша в качестве маскировки. В тот же миг я споткнулся и кубарем покатился с того самого бархана. Не думайте, это не из-за моей неукрюжести, совсем нет. Просто в голове у меня со вполне знакомым щелчком прозвучал не менее знакомый голос. «Идиот!» Гремело у меня в голове, пока я кубарем катился по песчаному склону. Ты что натворил? В это же время где-то глубоко под песками великой пустыни Арога. Бадземное озеро наполнено силой источника духа, но самом дерьме только частично. принадлежала этому миру. Из-за исчезновения источника пропал и ключ, из которого била живительная вода. От этого остатки воды резко потеряли свою энергию, а сама влага быстро начала впитываться в песок. Да, разумеется, энергия не исчезла сама по себе. Естественным путем вода месяцами отдавала бы в мир докопленную за годы энергию, пока не уравнялась с внешним фоном. Нет, молодой человек, сам того не подозревая, высказал верную теорию, и даже не одну. На месте исчезнувшего источника начало формироваться нечто новое, что тянуло в себя со страшной силой энергию из окружающего мира. Это нечто возникло из-за не совсем корректно проведённого ритуала. В результате его побочных эффектов сформировалась энергетическая воронка. которая начала стягивать в эту точку тонны энергии. Всё это могло бы закончиться борее чем печально, не будет в нужном месте ещё одного компонента, который мог впитать в себя столько энергии. Иначе в скором времени произошёл бы колоссальный по своей разрушительной силе взрыв. Но вещество в нужном месте оказалось. Поначалу оно находилось в воде. которая являлась частичкой другого мира и изменила часть его свойств. Из-за этого, когда вода полностью ушла в песок, вещество не ушло вслед за ней. Нет, оно осело на дне бывшего озера в виде небольших красных кристалликов, которые усеяли с собой все дно бывшего озера, сделав его кроваво-красным. Проходило время, и чем больше те самые кристаллики, напоминающие по цвету кровь впитывали в себя собираемую воронкой энергию, тем больше они сияли. Призрачный огонь, что объял их и начал освещать всё вокруг, на удивление был совсем не красного цвета, а белого. И вот уже этот совсем призрачный огонь начал плавить совсем не призрачные кристаллы. Он плавил их до тех пор, пока они не начали испаряться. Но кровавого цвета туман, плавающий белым пламенем, поднялся не очень высоко, буквально на метр от фола. После чего начался обратный процесс. И вот уже в воздухе висит большая капля цвета крови, в сью мгновение она превратилась в кристалл, который внешне больше походил на обелиск. Но ну и в таком состоянии он продержался недолго. Через пару секунд по поверхности обелиска пошли волны. И чем чаще они становились, тем больше менялся вид самого кристалла. Сначала он вытянулся, почти достигнув пола, верхняя часть тоже вытянулась, и вида изменившийся кристалл принял вид духметрового копья, подострьём которого что-то развевалось. То есть кровавый кристалл принял форму кровавого стяга. На этом изменения и окончились. Ещё какой-то древенье он висел в воздухе, медленно крутясь вокруг своей оси. На честях так на древке поджалом этого кристаллического кровавого копья продолжал развиваться будто на ветру. На его поверхности совершенно ничего не было изображено. Оно казалось не тканью, а жидкостью, по поверхности которой ходили волны. Через мгновение с голким стуком пятак копья сильно ударился о землю. К чему в разные стороны разошлись волны вся в этой пещерной зале замерла а затем подул призрачный ветер который развернул кровавый стяг над древки копья а по опустевшим залам пещер прошлась волна энергии несущая самое нечто загадочное но очень мощное и когда волна энергии наполнила изголодавшиеся по ней своды пещер а импульс не нашел того, чего искал, с кончика копья сорвался тонкий луч, пробивший метр и метр песка над собой и устремившийся в закатное небо. Но свидетелей этого удивительного чуда не было, так как единственный человек до сотни километров вокруг в данный момент катился по склону песчаного бархана, ему было совершенно не до этого. Произошедшее событие, достало да бы совершенно незамеченным если бы не одинокая женщина что качала на руках маленькую девочку да разстояла она на балконе сильно извинившись от замка и смотрела в сторону странного дерева что посадил тут её сын каждый раз когда она смотрела на него то верила что её первенец ещё жив и обязательно вернётся к ней именно в этом говенье Когда она осмотрела на дерево, с неба в него ударил тонкий красный луч. От этого дерева зашумело листво и закачало ветками, словно от порыва сильного ветра. По скале, на которой стоял замок, пошли кровавые полосы, быстро погружавшиеся куда-то вглубь скалы. Женщина не знала, что именно там, под тем местом, куда стекались кровавые цвета линии, и находился их родовой алтарь, на котором вдруг затрепетал стяг, а огни и стихи окружающие алтарь стали гореть еще ярче, а стрье жидкофья засияло красным цветом. Возможно, эта женщина сумела бы еще что-то заметить, но ее отвлекла дочка, которая проснулась и со счастливой улыбкой на устах потянулась своими ручками в сторону дерева. Воюкивающая проснувшуюся девочку, женщина на мгновение отвернулась, чтобы поправить одеяльце, И в этот момент в руки крохи попал странный, отгибающийся красным листок, который принёс ветер от шумящего на ветру дерева её брата. Секунда, перешок ростаил, в фидалса в руку малышки.